Глава двадцать девятая. Жека. Я открыл глаза, сонно моргнул и чихнул, потому что чей-то пушистый хвост шевелился прямо в районе моего носа. «Паня, он же Звинтибобер, или как там правильно?» Услышав, что я проснулся, тут же развернулся к лесу задом, ко мне передом и завел свою кошачью песню. «Не примазывайся, ты едешь домой», — пробубнил я, машинально почесывая кота за ушком. — Мяу! — не согласился со мной паня. — Ничего не знаю, — отрезал я. — Ты мне слишком дорого обходишься. — Мяу! — кот подвинулся ближе. — Как мужик я тебя понимаю, — тяжело вздохнул я. — Я бы на твоем месте тоже когти двинул, только бы меня и видели. Это ж надо мужика единственной радости в жизни лишить. Может, ты поэтому так много ешь? Паня развалился на спине, раскинув лапы в стороны и позволяя мне чесать его пузо. Я снова зевнул, вспоминая вчерашний день. Так вымотался, что не помнил, когда ехал до дома, а спать упал прямо в джинсах и футболке, предварительно поставив телефон на беззвучный режим. Разбираться с хозяйкой Пани сил не было. звонить с наездами прилешки, которые так и не соизволила отчитаться, тоже. Оставил все разборки и разговоры на утро и просто отключился. Потянулся, не обращая внимания на недовольного оккупанта, который уже просто распластался по кровати и нежился, подставляя под мою руку то один бок, то второй. Взял с тумбочки мобильный и мгновенно проснулся. Потому что 30 пропущенных от Инны меня нисколечко не напрягли, а вот один пропущенный от Цветочка заставил вскочить с постели и судорожно набрать ей. Пермешка сбросила вызов, а спустя 30 секунд от неё пришло гневное сообщение, где Лилечка уведомляла, что она на паре. Она там ещё пару эпитетов добавила, но я предпочёл не обращать на них внимания. Ответила уже хорошо. Включил звук на телефоне и ушёл умываться. Принял душ, налил себе кофе и бодрый снова взялся за телефон. Ромач решил позубаскалить, отправив мне ссылку на статью, гласившую, что укус бразильского странствующего паука может вызвать эрекцию длящуюся несколько часов. С припиской, что если вдруг младший совсем сломался, то выход есть. Послал друга на 3 советских вздохнул и позвонил хозяйке оккупанта. Алло, гневно прорычала она в трубку так, что я поморщился. Я во вчера весь вечер звонила. Я в курсе, спокойно парировал я. Вы не ответили. Ага. Где мой кот? У меня, вздохнул я. Адрес вышли в СМС. У вас 30 минут, потом я уезжаю на работу. Алан, поехали. прокричала Анна куда-то в сторону и отключилась. Я скривился, посмотрел на телефон, потом на паню, которая увлечённо хрустел сухим кормом, и потянулся за кружкой с кофе. Сделал глоток и задумался. Пермешка из головы по-прежнему не выходила и даже укрепляла свои позиции. Как говорит мой друг Багров, младший выбрал хозяйку и как самый умный ставал только в её присутствии боюсь, мне даже бразильский странствующий паук уже не поможет а как пройти извилистые тропки по пути к сердцу цветочка я так и не придумал не брать же её каждый день на работу во-первых это опасно а во-вторых каждый день так эпично уже не получится увы большая часть моей работы заполнение бумаг остаётся проверенный дедушкин метод осада Долгая, нудная, с прослушкой и наружным наблюдением. Я снова сделал глоток кофе и поперхнулся, когда в дверь кто-то очень требовательно постучал. «Это за тобой», — уведомил я Паню и пошел открывать. На пороге стояла высокая блондинка. Раньше я бы встал в стойку, и никакой Алан, стоящий за ее спиной, мне не помешал. Сейчас сухая констатация факта — что девушка привлекательная. Здравствуйте, вежливо поздоровалась Инна. Мы за котом. Звнтибобелем? кивнул я. Звнтибальдом, поправила меня девица. Паня, крикнул я. Да мой. Паня? приподняла бровь Инна, её спутник молча стоял за её спиной. поигрывая на пальце брелоком от машины. Окупант, пояснил я: "Пришёл и как давай у меня жить? Документики предъявите на кота, вдруг он не ваш". "Наш", вздохнул Алан, а Инна полезла за мобильным, открыла галерею с фото, и я смог лицезреть целую коллекцию фотографий Пани в разных позах и локациях. Паня на подоконнике, Паня ест цветок, паня спит, паня проснулся, паня на подушке. У меня в глазах уже рябило. Окупант важно вынес с себя любимого в прихожую, Инна тут же вскрикнула и полезла обнимать обалдевшего кота, который живя со мной уже отвык от таких нежностей. Звинтебальт, я обратился к Алану, потому что выглядел мужик адекватным. Помёт Зэ Закатил он глаза. А моя в Гугл полезла и нашла. Короля в латаринге из Винтибальда. Не знаешь, куда писать, чтобы жену в Гугле забанили? Я шизиеюс её поисковых запросов. "Не", я мотнул головой, искренне мужику сочувствуя. "Почему искали так долго?" "Мы дизайнеры, пояснил Алан. Иногда уезжаем, а этого рыжего у тёщи оставляем. «От нее и сбежал!» — он понизил голос до шепота. «Я бы тоже от нее сбежал!» Я понятливо хмыкнул. В кармане завибрировал мобильный, и высветилось имя цветочка. Я приказал. «Кота забирайте! Удачи, счастья, радости и тыгодык по расписанию!» Выпроваживая супружескую пару и недовольного кота, я уже отвечал на вызов. «Алло! Спасибо вам огромное!» Ино напоследок просто не могла промолчать, потому что пельмешка на том конце провода недовольно засопела. Кота больше не теряйте, буркнул я и закрыл дверь. Цветочек, ты чего замолчала? Не хочу тебе мешать, обиженно протянула Лиля. Ты не можешь мне помешать, махнул я рукой и устало потёр шею. Это за Звентибальдом приезжали. За кем? «Хозяева кота моего, оккупанта», — пояснил я. «У-у-у». Mm -hmm. Решив, что лучшая защита — это нападение, я недовольно прорычал. «Чем ты вчера была занята до одиннадцати вечера?» «А ты?» — перешла в контрнаступление пельмешка. «Спал, цветочек, крепко и непробудно. Я двое суток был на ногах». «Ясно», — выдохнула она. «Ясно ей, ага». У женщин слово «ясно», Можно трактовать тысячи разных вариантов, в зависимости от интонации и настроения. Сколько у тебя сегодня пар? Не выдержал я. 4. Суббота же. Понял. Заеду, согласился я. Не надо за мной заезжать. Надо, отрезал я. Планов на обед и вечер не строить, всё равно не сбудутся. И ты ещё почему? Потому что обед и вечер ты проведёшь со мной, хищно ухмыльнулся я. Все остальные тебе уже отказали? деловито осведомилась Пельмешка. Цветочек мой, умилился я. Я кроме тебя больше не вижу никого. Значит, всё-таки женщины закончились, извительно продолжала она. Не, я, конечно, понимал, что сам здорово накосячил и веры мне теперь никакой. Но я второй раз в жизни вот так, с серьёзными намерениями. Первый закончился печально, а вот второй раз я постараюсь вовсю. Не прекратишь ездить, приеду прямо сейчас в твой универ и поцелую, предупредил я. Не надо, потом тебя в травмпункт вести, а там очереди весь день потеряю. Я не сдержал весёлого смешка. Ну ладно, хочется и думать, что сильнее. Скрутило меня один раз, только потому, что я поддался. Из захвата её выбраться 2 секунды. Если знать как. Но цветочку нравится думать, что у неё есть преимущество, а мне нравится, когда ей нравится. Какая грозная пельмешка, покачал я головой и ляпнул. Только во второй раз у тебя ничего не выйдет, цветочек. Почему? заинтересовалась она. Проверим, азартно предложил я. Всё равно приеду и заберу тебя на обед. Если получится. Обедаешь один? Мне показалось, или отпиралась она скорее по привычке и приобретенного недоверия к моей конкретной персоне. Замет она. Не вздумай свинтить, иначе наш договор аннулируется, и в кафе ты поедешь на моем плече. — У меня пара начинается, — быстро отговорил из цветочек, а я услышал звонок. — Пока. До встречи, — промурлыкал я, слушая короткие гудки.